ЛОШАДИ НА РОЖДЕСТВО Настал день благодарения, а снега все не было. Когда они сели за праздничный обед, дверь землянки была открыта настежь. За голыми верхушками ив Лора видела прерию до того места, куда опускается солнце. Прерия походила на мягкий желтый мех, а черта, отделявшая ее от неба, была уже нечеткой, а смутный и размытый. Обед получился очень вкусный. Папа подстрелил дикого гуся, и мама его тушила. Она не могла сделать жаркое, потому что в землянке не было очага, а в их маленькой печке не было духовки. Зато она сделала клетки с мясной подливой. На столе были кукурузные лепешки и картофельное пюре. Молоко и масло, и компот из сушеных слив. И у каждого рядом с тарелкой лежало по три зернышка жареной кукурузы в честь праздника. Первый день благодарения был тогда, когда у бедных отцов-пилигримов не оказалось на обед ничего, кроме трех жареных кукурузных зернышек. Но пришли индейцы и принесли кукурузу, сладкий картофель и диких индюшек. И отцы-пилигримы были им очень благодарны. Примечание. Отцами-пилигримами американцы называют своих исторических предков, переселенцев из Европы, которые приплыли к берегам Северной Америки на корабле «Мэйфлауэр» в 1620 году и основали здесь колонию «Новый Плимут». Обычай праздновать День Благодарения действительно восходит к отцам-пилигримам. Однако на самом деле поводом для такого праздника стал первый урожай, собранный переселенцами на новом месте, на американской земле. Конец примечания. И вот после вкусного праздничного обеда Лора и Мэри ели свои кукурузные зернышки и вспоминали отцов пилигримов. Жареная кукуруза была очень вкусная, сладкая, подрумянившаяся и хрустела на зубах. После Дня Благодарения пришла пора подумать о Рождестве. По-прежнему не было ни снега, ни дождя. Под серым небом лежала скучная прерия, и холодный ветер дул над землянкой. «В землянке тепло и уютно», — сказала однажды мама. «И все-таки мне кажется, будто я зверь, зимующий в норе». «Не беда, Каролина», — отозвался папа. «На будущий год у нас будет хороший дом». Глаза у него заблестели, и он заговорил таким голосом, какой бывал у него, когда он поет. — И добрые лошади, и двуколка. Один у вас в шелковые платья, и повезу кататься. Ты только подумай, Каролина. Такая ровная, жирная земля. Нигде ни пенька, ни камня, и всего три мили до железной дороги. Мы продадим весь урожай до последнего зернышка. Потом он взъерошил рукой волосы и сказал «Ах, мне бы упряжку лошадей!» «Послушай, Чарльз», — сказала мама, — «довольны и того, что все мы живы и здоровы, что нам здесь тепло и уютно, и еды на зиму хватит. Надо быть благодарными за то, что у нас есть». "Всё так», — сказал папа. «Но Пит и Рыжий больно уж неповоротливы. Я вспахал на них все это поле». но без лошадей мне не засеять его пшеницей. Когда Лора смогла, не перебивая взрослых, вставить свое слово, она сказала. «Тут нет очага». «Ты о чем это?» — спросила ее мама. «О Санта-Клаусе», — ответила Лора. «Ешь свой ужин, Лора», — сказала мама, — всему свое время. Лора и Мэри знали. что Санта-Клаус не может войти в дом, где нет очага, потому что он спускается в очаг по трубе. И в один прекрасный день Мэри не выдержала и спросила у мамы, как Санта-Клаус к ним попадет. Мама ничего не ответила. Вместо этого она спросила. — А что вы, девочки, хотели бы получить на Рождество? Мама гладила. Одним концом гладильная доска лежала на столе, другим — на спинке кровати. Папа нарочно сделал для этого спинку кровати высокой. Кэрри играла на кровати, а Лора и Мэри сидели за столом. Мэри подбирала узор для лоскутного одеяла, а Лора мастерила фартучек для своей тряпичной куклы. Ветер завывал над землянкой и скулил в печной трубе, но снега как не было, так и не было. Лора сказала, «Я хочу леденцы, и я тоже», — сказала Мэри, — А Кэри крикнула: "Диденцы!" А еще новое теплое платье, пальто и капор, сказала Мэри. И я тоже, сказала Лора. А еще платье кукле Шарлотте. А еще мама сняла с печки утюг и стала осторожно проглаживать заплаты на папиной рубашке. А вы знаете, что папа хочет получить на Рождество? Спросила она. Этого они не знали. «Лошадей», — сказала мама, — «хотели бы вы лошадей, девочки?» Лора и Мэри переглянулись. «Просто я подумала», — продолжала мама, — «что если бы мы все хотели только лошадей и ничего больше, тогда, быть может...» Лора была в замешательстве. «Лошади — это не Рождество, это обычная жизнь. Если у папы будут лошади, значит, он их купил». Лора не могла думать и о лошадях, и о Санта-Клаусе одновременно. «Мама!» — воскликнула она. «Но ведь Санта-Клаус есть, правда?» «Ну, конечно, Санта-Клаус есть», — сказала мама. Она снова поставила на печку утюг, чтобы он нагревался. «Чем старше вы становитесь, — продолжала она, — тем больше узнаете о Санта-Клаусе. Теперь, когда вы уже большие, вы ведь понимаете... что это не может быть один-единственный человек. Вы знаете, что в сочельник он бывает везде, в больших лесах и на индейской территории, и далеко отсюда, в штате Нью-Йорк, и тут, в Миннесоте. И повсюду он спускается в дом по трубе в одно и то же время, так ведь? — Да, мама, — сказали Мэри и Лора. — Ну вот, — сказала мама, — теперь вы понимаете? — Я думаю, он вроде ангелов. медленно сказала Мэри. Но Лора и сама уже догадалась. Тогда мама рассказала им еще кое-что про Санта-Клауса. Он не только есть везде, но, кроме того, он есть всегда. Если кто-то думает о других, а не о себе, это и есть Санта-Клаус. Сочельник — это такое время, когда все думают о других. И в этот вечер Санта-Клаус бывает повсюду, потому что все люди перестают думать о себе и хотят доставить радость другим. И утром все видят, что они для этого сделали. «Если все всегда будут думать о том, как доставить радость другим, то всегда будет Рождество?» — спросила Лора. И мама сказала, «Да». Лора задумалась. Задумалась и Мэри. Они думали и время от времени поглядывали друг на друга. И, наконец, поняли, чего хочет от них мама. Она хочет, чтобы они просили у Санта-Клауса лошадей для папы, и больше ничего. Тут они опять переглянулись, а потом быстро отвели глаза. Ни одна из них ничего не сказала. Даже Мэри, такая хорошая девочка, промолчала. В этот вечер после ужина... Когда папа обнял одной рукой Мэри, а другой Лору и привлек их к себе, Лора подняла голову и взглянула ему в лицо. Она прижалась к нему потеснее и сказала, — Папа, что, бочоночек? — спросил папа. — Папа, — сказала Лора, — я хочу, чтобы Санта-Клаус, чтобы он принес... — Что же? — спросил папа. — Лошадей, — сказала Лора, — если ты позволишь мне иногда на них ездить. — Я тоже хочу лошадей, папа, — сказала Мэри, — но все-таки Лора сказала это первое. Папа был удивлен. Он глядел на них, и глаза у него сияли мягким светом. — Вы и вправду хотите лошадей, девочки? — спросил он. — Да, папа, да, — сказали они. — Раз так... — сказал папа, улыбаясь, — Санта-Клаус наверняка принесет нам отличную пряжку лошадей. На то мы порешили. Им не надо никаких рождественских подарков, кроме лошадей. Когда вечером Лора улеглась в постель, она старалась думать о лошадях, о том, какие у них гладкие блестящие бока, как развиваются на ветру их хвосты и гривы, как они быстро переступают с ноги на ногу и нюхают воздух бархатистыми носами, какие у них ясные добрые глаза, а папа позволит ей на них ездить. Папа настроил скрипку и приложил ее к плечу. Наверху, в холодной тьме, по-прежнему уныло завывал ветер. Но в землянке было тепло и уютно. Огненные блики пробивались сквозь щели в печке. Они сверкали на маминых стальных вязальных спицах и старались поймать папин локоть. Смычок плясал в полумраке, папина нога отбивала на полу такт, и веселая мелодия заглушала унылую песню ветра.